Глава 10. Глава клана Светлых был недоволен. Божественная проблема, которая к нему пришла, нарушила его собственные планы. «Что случилось, отец?» Тимери обнаружил его в зале иллюзий. Это место перечеркивало любую реальность. Сюда приходили бессмертные, когда надо создать совершенно новый мир или творение, отличающееся от всех принятых норм. Сюда же любили приходить поэты и музыканты, Зал реагировал на их идеи, создавая новые иллюзии. Отец же приходил сюда, когда был чем-то расстроен или недоволен. Тут он мог в безопасности для всех остальных выплескивать свое желание разрушать. Многие считали, что такое желание присуще лишь темным. Тимерий знал, что это не так. Ведь без разрушения не бывает и нового создания. Отец! Глава светлых повернулся. Лик его был страшен. Из глаз бели лучи света, лицо под его воздействием приобрело какие-то мертвые черты. Почувствовав сына, глава стал остывать, понемногу приобретая прежний благородный облик. «Это ты, Тимерий?» «Что за новость тебя так взбесила?» «Боги!» «Что такое? Еще одни игры или правила поменяли?» Тимерий улыбнулся, зная, как отец не терпит изменений. «Вот именно, правила! Правила, да не те! Поделишься?» «Не здесь! Пошли к облакам!» Тимерий окинул взглядом созданный отцом хаос. Действительно, старик страшен в гневе. Устроившись на балконе с чашечкой горячего нектара, они снова любовались проплывающими внизу облаками. «Успокоился?» Отец кивнул, с удовольствием прихлебывая напиток и довольно щурясь на заходящее солнце. «Гнев прошел», — понял Тимерий. «Так что натворили боги?» «Понимаешь?» — глава клана вздохнул. Есть правило, что не след нарушать. Они хотят поженить свет и тьму. Браки между темными и светлыми ты имеешь в виду? Так это же не в первый раз. Тимерий пожал плечами. Не в первый. Но понимаешь, эти были созданы друг для друга. Кто именно? Сапфира или Стат? Еще при рождении они оба были совершенны. Оба с божественными задатками. Идеально подходили друг другу. Отец мечтательно смотрел куда-то в свои иллюзии. Но боги, они, точнее, Бринте, пришло в голову обручить нашу девочку с их темным гением. Я понимаю, у парня прекрасные задатки, но зачем нарушать такую гармонию? «Кажется, я начинаю догадываться, о ком идет речь», – прошептал сын. «Что?» «Все хорошо, продолжай, отец». Я думал, она забыла, боги бывают такими легкомысленными. Но, увы, явилась во всей красе и повелела свадьбе быть. Сразу после игр, творений. Светлый помолчал. И спрашивается, куда так спешить? Надеешься, что у Сафиры может все сложиться с листатом? Отец неловко заерзал. Ну да. А что? Дело молодое. Все бы и срослось. И сколько они уже вместе? Я же так понимаю, ты его попросил быть наставником для ее команды? Ну, все это время игр. И ладят они прекрасно. Очень хорошо сработались. Ничего между ними не было. «Ничего. Да что ж ты провокатор? На чьей ты стороне?» «Конечно, на твоей, отец», — рассмеялся бессмертный. «Просто я видел Сафиру и Дариана и могу с уверенностью сказать, что между ними точно есть притяжение». «Плохо. Почему же?» «Это соединение тьмы и света может принести мир нашим ногам, но может принести и разрушение». Тея головой ушла в новый проект. Ей хотелось сделать нечто особенное. И не потому, что Фар стремился к победе, а для себя. Ее захватила новая идея создания дерева, из сока которого можно с помощью вулканизации — тут в игру вступает Фар — создать материал, которому можно найти невероятно много применений. Фар поначалу активно участвовал в их проекте, но потом на что-то отвлекся и почти перестал приходить, периодически лишь залетая к ней в лабораторию и расхваливая результаты. Он давно имел большое влияние среди темной молодежи, но обычно не не сходил до них. Сейчас же его окружало большое число молодых темных. Удивляло-то и то, что многие из них даже не участвовали в соревнованиях. Они приходили в кузню, о чем-то совещались, периодически был слышен и виден молот, фар, работал и что-то ковал. Но это явно не было связано с их проектом. Ни ей, ни Нирвану, их третьему в группе, он ничего не рассказывал я не сожалела о том, что Фар отстранился. Так ей легче было погрузиться в проект и не отвлекаться на переживания об их отношениях. И чем меньше она видела нового жениха, тем лучше себя чувствовала. Это наводило на размышления. Может, и нет между ними гармонии. Может, и не нужны эти отношения. Вот закончатся игры, тогда и поговорю с ним, решила девушка. Однажды, зайдя в зал Горна, вместо Фара она обнаружила демона. Сначала ей показалось, что в зале никого нет. Но тёмная фигура внезапно вышла ей навстречу. В глазах мужчины горел огонь. «А я к вам в гости темнейшая». «Ко мне?» «К вам, к вам, дражайшая». «Зачем?» «И не спросите, кто я?» – удивился гость. «Пламенный демон?» «Какая умная малышка!» «Вы мне не нравитесь». «А вы мне, напротив». «Зачем вы пришли?» «Не отговаривайте его». от чего «Придёт время, узнаете». «Вы же профара?» «А у вас есть еще один жених!» Демон от лепопытства наклонил голову. «Надо же! Как прогрессивны стали темные леди!» «Нет. В смысле, с чего я буду вам обещать то, о чем сама еще не знаю?» «Просто поверьте мне, темнейшая, вам же будет больнее. Вы угрожаете?» «Что вы? Я за вас переживаю!» «Уходите!» Демон расставил в темноте кузни, и лишь его усмешка долго оставалась в ее памяти. После этой встречи я поняла, что Фар ввязался во что-то странное. Надо понять, во что. После этого решения она стала наблюдать. Во втором этапе я была меньше заинтересована, чем в первом, но не хотелось подводить свою группу. Мы занимались созданием растений и решили в этот раз сосредоточиться на красоте. Мэтр Линет создала образ дерева с крупными прекрасными цветами. Практическая польза больше принадлежала области искусства. Никлет придал ей способность вдохновлять. По сути, мы сосредоточились на том, в чем были хороши светлые, искусстве. Практическая же польза была в основном в увеличении зеленого покрова в жаркой местности. Пока мы занимались этим проектом, я узнала эти цветы. Это были цветы магнолии. Так их и назовут в том мире, где я жила когда-то. Или, правильно сказать, буду жить. Образ этих цветов напомнил мне о Диметрии, моем женихе в том мире. И есть кто-то в этом мире, кто напоминал мне его. Листат часто приходил к нам и помогал с наставлениями. Он был неизменно заботлив и добр со мной. Но мне никак не удавалось поговорить с ним. Он каждый раз исчезал. Один раз, когда Листат стоял ко мне спиной, я тихонько позвала его. «Диметрий». Он вздрогнул и до самого окончания дня больше не появлялся в нашей лаборатории. Это было странно. Если я правильно угадала, и Листат – это мой Диметрий, то получалось не все так просто с движением во времени. Листат недавно вернулся с испытаний в мире смертных, где он прожил не одну жизнь. Неужели время для него текло там и тут по-разному? И сейчас жизнь Деметрия для него является таким же прошлым, как для меня жизнь Софии, его невестой. Если это так, мне срочно нужно найти темерия Он хоть и не стал богом, но тоже вернулся с испытаний. И может быть он поможет мне разобраться. А еще, может быть он узнает меня? Казалось бы, намного важнее поговорить с Листатом, но я не знала, что ему сказать. Для меня он был и прошлым, и будущим, от которого я отказалась. Здесь, в мире бессмертных, я знала его с детства и очень любила, как брата. В мире смертных он был моей первой и несостоявшейся любовью. Я понимала, что нам нужно поговорить, но проще найти Тимерия, который всегда был мне другом, и поговорить с ним, что я и сделала. Я нашла его в Зале Света. Он стоял возле кресла главы и явно ожидал отца. «Тимерий!» Он обернулся и посмотрел на меня долгим, понимающим взглядом. «Леди Сапфира?» «Да, и не совсем, вернее, не только Сапфира. У меня к вам вопрос светлейший». «Да?» «Вы во всех своих испытаниях знали в одной из своих жизней Софию. Она была вашей сестрой. Или в другой жизни царицу Ордалику. Она была вашей матерью. Я знал их обеих, но почему вы спрашиваете?» «Дело в том...» Было очень странно признаваться в таком и вообще говорить на эту тему, но я все-таки решилась, если и признаваться, то родному человеку. Если искать союзника, то это должен быть тот, кто всегда на твоей стороне. Это я. Это всегда была я. Тимерин оглянулся в сторону входящего в отца, не самое удачное время я выбрала для своих признаний, и быстро, взяв меня за руку, перенес на облачный балкон. Здесь нас не потревожат. Он внимательно посмотрел на меня. «У меня было странное чувство узнавания, когда я вас встретил. Но как такое возможно? Вы не были на испытаниях, а значит, воплощение о которых вы говорите, для вас только должны произойти. И мне пришлось рассказать о своем путешествии во времени. Удивительно! Таким образом вы замкнули круг». «Круг?» «Ну, конечно! Вы прожили все эти жизни, стали светлой богиней и вернулись назад во времени». «Значит, именно здесь и сейчас произойдут те события, которые вам нужно исправить, чтобы спасти свой мир?» «Не только». «Ах, да, и любовь». «Не только свою, прошу заметить». «Ну, да», — темери помрачнел. «Ты думаешь, что это милая малышка Тея и есть моя Монтея?» Он впервые перешел со мной на «ты». Видимо, эта тема его взволновала. «Не знаю», — я пожала плечами. «Это ты должен выяснить сам». «Как ты поняла, что Дариан — это Дамиан?» Сердцем. Тебя постоянно тянет к тому, кого оно выбрало. Свет и силу дает общение с ним. Так я нашла для себя друга и союзника. Из-за того, что я не помнила, как будут развиваться события в этой жизни и какое именно событие перевернет мир, мы договорились вместе наблюдать за всем и действовать вместе. Под конец Тимерий сказал. «Если око времени привело сюда тебя, значит, ключевое событие будет связано с тобой».